Глава 13. Элен, заняв одну из пустующих комнат на втором этаже, отчетливо слышала размеренное биение сердца Алексея и её новой подруги, расположившихся в другой части дома. И что примечательно, слух не имел ничего общего с той вибрационной чувствительностью, которая становилась тем сильнее, чем больше они одновременно настроились по зелёной системе каналов. Прямо сейчас Элен провёл несколько простых опытов и установил что в помещении он без каких-либо усилий мог через несколько стен обнаружить живое существо на расстоянии в 15-20 метров. Но, к сожалению, прочие движения, вызывающие вибрации стен, пола или воздуха, воспринимались им с той же лёгкостью, но не комфортом. Прилетающий мимо резиновый мячик один слышал на расстоянии в 2-2,5 метра, шаги в 50 метрах от себя в зависимости от веса шагающего, при том условии, что он не пытается скрываться. Открывающиеся плохо смазанные двери трубили на батам на десятки метров. Окучеров, чьи повозки нет-нет допроезжали мимо, анимус, запроведённый в исследованиях полчаса, уже был готов придушить голыми руками. В спокойном режиме весь этот неприятный шум отсеивался мозгом точно так же, как происходило с монотонными фоновыми звуками, но стоило сосредоточиться, и становилось невыносимо от окружающего шума. Радовал перерождённого ли что-то факт В то такого рода способности со временем избавляются от недостатков, вызванных недостаточной искусностью пользующегося ими человека. А в его случае процесс будет достаточно быстрым, поможет широкий опыт слияний с прочими демоническими зверями. Проблема крылась в другом, не столь очевидном моменте. Подобные изменения тела анимуса не могут произойти просто потому, что он запечатал в себе демонического зверя. Требовалось с ним слиться, чего Элен определённо не делал. Вывод очевидный. Всё время с момента убийства змеи он пребывал в состоянии слияния, которое не требовало на своё поддержание вообще никаких сил. И так как он не мог просто выкачать из зелёной системы каналов всю аниму, кто знает, как её деградация и уничтожение скажется на теле, то вероятно, Елену стоило ожидать скорого появления побочных эффектов, прежде человечеству неизвестных Конечно, замечать даже скрывающихся живых существ на внушительном расстоянии, как и улавливать всякое движение по близости, огромная подпоря в бою. Вот только одновременно анимус может пользоваться силой лишь одного демонического зверя, а маленькая змейка была активна круглые сутки. Выводы напрошвали сами собой, и потому перерождённый раскладывая перед собой купленные практически на развед вз кристаллы с душами самых слабых демонических зверей, намеревался прямо сейчас во всём разобраться. Одна за одной площадные барьерные техники развернулись в комнате, опустошив резерванию с оболечом на треть. А сразу после этого на полу медленно начали проявляться руны. Сейчас Элен никуда не спешил, да и контролировал свои силы намного лучше, чем в день встречи со Змирией, за счёт чего мог не прибегать к зелетанским методам вроде черчения символов мелом, краской и чернилами или кровью. Последние два материала могли значительно усилить круг, но в случае с железными, слабыми кристаллами это не имело смысла. Они и простой воле взрослого человека сопротивляться не способны. Прошло две минуты, и Элленд с закрытыми глазами ступил в центр подчиняющего круга, целиком сосредоточившись на сиротливо лежащем на полу кристалле. Обычный волк, которого никто даже не классифицировал, до того слабым он был. Его и демоническим зверям-то делало лишь присутствие кристалла в груди, так как в остальном он ничем не отличался от обычного хищника. И при помощи этого несчастного существа Эллин намеревался проверить, на что демонического зверя обрекает соседство с маленькой змейкой, и возможно ли это соседство в принципе. Практически вся та анима, что оставалась в резерве и каналах, вылилась в начертанные руны, а в следующее мгновение не выдержавший напора кристалл рассыпался в пыль. Елена Лёш хмыкнула удивлённо и скользнул в свой внутренний мир следом за нашедшей туда дорогу душой волка, о котором к моменту прибытия Анимуса напоминала лишь лужица крови, утекающая из-под вермистившейся с предыдущего места в странной беседке. "Что ж ты творишь?" задал Элен не требующий ответа вопрос, углядываясь в лицо пристально на него смотрящей девочки с изумрудными глазами. И это уже был прогресс. Она, по крайней мере, на него смотрела, а не напрочь игнорировала. Вторжение, ниши, защита. Глаза Анимуса распахнулись от удивления, а он сам едва не закашлялся. О том, что она была разумна, Эллен, конечно, знал, но настолько. Стоит ли проверять, или лучше сразу от нее избавиться? Я сам привел его сюда, мне нужна его сила. Слабость, отсутствие смысла, лучшая альтернатива, сказала демон и гордо выпятила грудь, еще и нос задрав в довесок. И то, как она на него смотрела, Элену не очень-то понравилось. Словно найдёт-а какого, а не контролирующего её анимуса. Правда, откуда ей знать хоть что-то об окружающем мире? Но тогда откуда слова? Защиту обитальщу ещё можно списать на инстинкты, но вот разговоры Элен специально с ней не общался, чтобы в дальнейшем было проще делать выводы. И вот итог. Вполне вероятно, что маленькая змейка просто унаследовала часть памяти Ириды, за счёт чего и развивалась. Еле вообще наблюдала за происходящим глазами постоянно поддерживающего слияние анимуса. Я запрещаю тебе уничтожать следующего демонического зверя. Неприятие, нищем, уничтожение. И второй раз за такую короткую минуту анимус поперхнулся, когда его собственная подчиняющая техника, не имеющая слабых мест и безукоризненно исполненная, никак не отреагировала на прямое неповиновение. Более того, Она пребывала в состоянии столь спокойном, будто все контуры, отвечающие за обнаружение угрозы, вышли из строя. Угрозы? Что произойдёт, если сюда попадёт демонический зверь? Мы умрём. Змейка ответила таким тоном, будто это было известно всем и каждому. Аэлинк кивнул своим мыслям. Вероятно, что ей от Этериды досталось чуть больше, чем осколки памяти. Ни иных вариантов Анимус не видел, кроме совсем уж абсурдных. Кто ты? Ирида бато Фаргоса существование. Совершенно незнакомые слова, произнесённые змейкой, резанули по ушам по христящем скрежету металла по стеклу, так как Анимус искренне считал, что ему покорны все, даже самые древние языки. Отвечай на том языке, на котором мы сейчас общаемся. Кто ты? Ирида бато Фаргоса существование. Круг замкнулся. Элен задумался на секунду. И в конечном итоге решил запомнить саму фразу, из которой ему было понятно лишь имя Эрида, до слова «существование». Возможно, в этой реальности есть язык, которого не было в той, и его еще можно будет изучить. Вот только такая тенденция его совершенно не устраивала, хотя перерожденный понимал, что он, вероятно, первый человек в истории, кому демонический зверь подчинялся добровольно. Сейчас было не то время, когда он был в истории, когда он мог позволить себе месяцами изучать новые силы, возможности и ограничения. Но и просто отложить этот вопрос в сторону было нельзя, так как если что-то и можно сделать, то только в ближайшие дни или даже часы. Например, избавиться от маленькой змейки, пока та не устроила что-то похлеще убийства, самовольного уничтожения демонического зверя и пререкания. Тебя зовут Ирида, верно? Истина так. Почему ты считаешь, что низшие могут нас убить? Змейка задумалась на пару секунд, после чего, чуть наклонив голову, ответила. «Они бесконтрольны и опасны, а пытки использовать их в силу – лишний риск». Перерожденный хотел было сказать, что ее здесь нахождение – лишний риск, но сдержался из-за того, что пока ни одно из действий перерожденной Риды не было направлено ему во вред. «Я уже не один раз так делал, и, как видишь, все еще жив». «Отрицание!» характерных следов присутствия любых других симбионтов не выявлено. Никогда прежде Элину не доводилось разговаривать с разумными демоническими зверьми, и сейчас он буквально впитывал всё услышанное, выделяя каждому слову отдельную полку в своём сознании. Могли ли люди видеть, использовал ли контролирующий анему человек демонических зверей в прошлом? Нет, а вот эта маленькая змейка, судя по всему, могла. Что и сделала? Носитель лжёт. а такого собеседника, явно обладающего знаниями, могущими заинтересовать любого анимуса, убивать было бы просто кощунством. Стоило стабильность того, и не является ли появление этой змейки тем самым шансом, которого многие ждут всю жизнь. Мне нужно большое число демонических зверей для того, чтобы выжить. На данный момент носителю не угрожает опасность. Точно всё видит. Но, вероятно, не глазами. Что-то Киэна уже удавалось спровоцировать зелёную систему, заставив ту атаковать не представляющую никакой опасности стену. И так как сейчас он ничего всерьёз не опасается, то и опасности как бы нет. Когда я окажусь в опасности, то времени подчинять себе звери не будет. Предоставленные носителем симбионты обладают недостаточным уровнем сил, чтобы принести пользы больше, чем могу принести я. Рекомендую носителю расширить границы нашего слияния. и начать применять свои способности на практике. Таким образом, носитель сможет стать сильнее и уничтожить любой представляющий угрозу объект. Это манера говорить, употребляемые слова, однозначное толкование услышанного. Элин никак не мог поверить в то, что все разумные демонические звери, от которых в бою чего-то кроме проклятия обычного и не услышишь, друг с другом общались словно мотор и ключ-котворцы. Впрочем, стоит отдать змейке должное. Она говорила правильные вещи, которые Эллен не смог бы так просто оспорить. Она однозначно была сильнее того волка, как и всех тех, кого он купил, и вдобавок развивалась. Станет ли ее потолком платиновый ранг, как у оригинальной Эриды, или ее можно будет поднять еще выше? В классической системе это невозможно, но перерожденный за последние дни уже в который раз сталкивался с такими вещами. Что же она такое? Что же она? Хорошо. Элин попытался объять своим восприятием весь внутренний мир, особенно сосредоточившись на явно почувствовавшей такое внимание девочки. Впрочем, ни страха, ни опасения она не выказывала, лишь любопытство застыло на безобидном лице. "Чего ты хочешь?" Обеспечить безопасность носителя, существовать. И это не было похоже на ложь, но если учесть его внушительную силу змеи во всём, что касалось разума, то она могла и замаскировать неправду. С мезерной вероятностью, но могла. Почему ты называешь демонических зверей низшими? Потому что они низшие, без разума, без цели, без носителей, несовершенный вид. А от осознания происходящего Эллен даже запнулся. Неужели ей что-то известно? Ты? Эрида Бато, Фаргоса Существования. Над полем разнесся тяжелый вздох. После чего Эллен, уже окончательно решивший не торопиться с избавлением от этой крайне интересной ему лично особы, перемахнул через невысокую стенку беседки и устроился напротив змейки. Он уже понял, что в общении с ней принцип «какой вопрос, такой ответ» работает буквально, так что им предстояла долгая беседа. Пусть лишь на миг, но Анимус почувствовал, что тайна появления в этом мире демонических зверей стала к нему чуть ближе. Вдох, выдох. Эллен унял бешено колотящееся сердце, которому долгое пребывание анимуса во внутреннем мире явно было не по вкусу. Это тоже требовало физической выносливости, которую нельзя было компенсировать техниками. Сгладить отдачу можно, но не нивелировать ее. Как же бесит! Не сдержавшись тихо прошепил анимус, душевное равновесие которого, прежде казавшееся монолитным, было цинично и жестоко разрушено ребенком. Демоном, но ребенком. таким же прямолинейным, простым и честным. Сколько Эллен с ней не разговаривал, сколько не прислушивался к своим чувствам, но не обнаружил ни намека на ложь. Маленькой змейке действительно было достаточно существования, при том условии, что ее носитель, как она называла Анимуса, будет жив, здоров и весел. Из уст демонического зверя это звучало настолько дико, что Эллен все еще не мог принять данную информацию. Все демонические звери до единого отчаянно желали смерти людям, а разумные помогали им добиться цели. Иного не найдешь ни в исторических хрониках, ни в памяти перерожденного, на своем веку лишившего жизни многих разумных монстров. Ни один из них не молил о пощаде, не пытался обмануть, и уж тем более не вел себя миролюбиво. Ни один, кроме маленькой змейки. К сожалению, ей было известно не так уж и много, но несколько ее ответов Элен был готов лично вышить золотом на атласной ткани, повесив в своей комнате, до того абсурдными и безумными они были. А как иначе описать её заявления касательно того, что им с симбионтом люди необходимы для жизни, что симбионт связан с носителем с момента рождения и до самой смерти последнего? Или полученные ею части памяти оригинальной змеи оказались повреждёнными и сильно искажёнными. Или за стенами Китежа находятся не смертельно опасные для людей земли, а какая-то ярмарка. Так или иначе, но обо всём, что касается практического применения своих сил и методик их развития, она знала пугающе много, и кое-что из услышанного даже Элен намотал на ус. Так она рассказала о том, что покорные демонические звери именно так воздействуют на анимусов, в пассивном режиме придают им какие-то свои свойства и черты. У маленькой змейки это была вибрационная чувствительность и ядовитая анима. Уже сейчас могущая сравниться с самыми страшными алхимическими составами. За да чего уж там? Не всякий платиновый зверь, считавшийся ядовитым, мог обеспечить похожий эффект. Летучий паук, полевой червь, чёрный шип все эти твари были смертельно опасны, но точно не до такой степени и не в руках анимуса низкого ранга. Касательно проявляющихся пресылияния сил Лучше на сказать, она ничего не могла, так как не всякий анимус способен использовать полный арсенал демонических зверей. Но полный список особенностей её вида был пугающим, опасным: яды, маскировка, физические кондиции, чешуя, влияние на разум, иллюзии и это лишь самые сливки. У Ноир потомственных убийц с их набором демонических зверей такой козырь было попросту ничем крыть. Но те два минуса, которые видел Элен, В какой-то момент могли перекрыть все плюсы. Первое: о других душах придётся забыть. Это отрицательно скажется на рунном деле, путешествиях и прочих узконаправленных занятиях. В той жизни перерождённый держал в себе девять демонических зверей, и силы каждого из них понадобились ему не единожды. Сейчас же, вероятно, будет лишь Эрида, если от неё не избавиться. Второе: уникальность переживаемого опыта Никто и никогда не владел послушным демоническим зверем, которого подчиняющий круг ограничивает лишь частично. Так маленькая змейка не могла по своей воле начать плеваться ядом из его тела, почувствовав угрозу, влиять на внутренний мир или вообще как-либо самостоятельно управляться с анимой. Зато, по ее собственному признанию, могла пользоваться органами чувств Эллина, пусть весьма ограничена и не всеми сразу. Следовательно, она обучалась. становилась умнее и хитрее, наблюдала за тем, как ведут себя далеко не святые окружающие люди, и в какой-то момент могла решить, что продолжить существовать отдельно от человека может оказаться очень и очень неплохо. На такое желание должна отреагировать подчиняющий круг. Но кто его знает, что произойдёт на самом деле? Слепо полагаться на доказавшее своё несовершенство техники я не собирался. И потому хотел не только всерьёз заниматься освоением новой силы, Ну и приглядывать за змейкой, чтобы у той не было даже призрачной возможности сделать что-то, могущее нанести людям вред. Возможно, будь он менее авантюрным и азартным, то вопрос не стоял бы вовсе. Но от таких черт избавиться сложно, если и не невозможно. Элин знал себя и понимал, что стоит ему сейчас пойти на поводке у страха и в дальнейшем поверить в свои силы, ему будет очень непросто. Такая уж вещь этот страх. гадкий и липкий. Если вляпаешься, то отмыться будет очень непросто. Окинув себя внимательным взглядом, Элен щелчком пальцев впитал вложенные в круг и барьеры аниму, наполнив резерв до краёв. Ему ещё предстояло решить, что делать с прогрессом, сильно тормозить, который сейчас было бы не слишком разумно.